Глава 8. На следующее утро мы стояли в одном из коридоров штаба части майора Алонса, дожидаясь ее и специалиста, которого обещала карман Ева, которую сорвали с учебы, то и дело вскакивала и козыряла проходящим офицерам и сержантам. Хвала всем богам, как контрактники, мы были избавлены от этого и должны просто стоять по стойке смирно. Надеюсь, от шагистики, КМБ, нарядов и прочих прелестей военной службы мы тоже будем избавлены. Некоторые военные на нас косились, даже не так. Некоторые военные косились на нас очень сильно. Думаю, что победа над бронеходом принесла нам славу, но не добавила популярности. Наконец показалась Карман, майор и коренастый мужчина с породистым лицом. Видимо, это и был спец по кристаллам. Надеюсь, хороший. Карман умеет удивлять. Кристалловед имел титул герцога и носил фамилию Девега. Я-то надеялся на какого-нибудь ученого-фанатика, которому будет пофиг на секретность, лишь бы открытие сделать, а получил вот что. Лукас Де Вега, член имперского совета. Спокойный, властный. Немного я видел в этом мире настолько уверенных мужчин. Бронзовая лига, если что. Пожав нам руки, он огляделся и сказал. «Меня можете звать просто Лукас». «Госпожа генерал отдала приказ о выделении нам отдельного помещения, но пока оно не готово, поэтому предлагаю пройти в конференц-зал и обсудить задачи хотя бы в общих чертах. Все равно, пока вас не приведут к присяге, обсуждать что-либо на людях запрещено». «Помещение готово, господин герцог», почтительно возразила майор. «Шестая лаборатория. Ключи сейчас принесут, так что вы можете расположиться там». «Отлично, госпожа майор». «Доминик, ключи будут у вас, хорошо?» «Дамы и господа, думаю, вы и сами дальше разберетесь», — вмешалась Карман. «Алана, пойдемте, проводите меня, надо кое-что обсудить». «Лукас?» «Все в порядке, Карман. я позвоню, если что». Через пару минут принесли ключи, и рослый рядовой мужчина повел нас вглубь базы. Насколько я понял, майор не решилась уж слишком сильно нас прижимать, но и случай отомстить за погубленную машину не упустила. Лаборатория была расположена рядом с механической мастерской и была отгорожена от нее лишь тонкой стенкой из профилированного металла. Из-за стены доносились взрыкивания двигателей, звон металла и довольно внятные матюги обслуживающего персонала. Это живо напомнило мне сервис «Люси». Я даже огляделся, прикидывая, куда поставить кушетку, если попадется какая-нибудь «Гарсия». Но герцог не дал мне времени на мечтание. Он иронично оглядел помещение, хмыкнул при виде кучи мусора и следов от вынесенной мебели, а потом повернулся ко мне. «Насколько я понимаю, Доминик, вы задумали сотворить что-то с кристаллами?» «Да, Лукас, но для начала хотел бы понять кое-что. Вчера я был на полигоне, испытывал разные заклинания на бронеходах. У меня вопрос, почему я так просто подбил разведчика и не смог остановить пирамиду? И как вообще взламывают щиты бронеходов?» Что ж, начнем со снов. Все оказалось довольно просто. Каждый кристалл имеет свою частоту вибраций, как выразился Лукас. Чем больше кристалл, тем сильнее он вибрирует в магическом фоне. Сложность в том, что зона воздействия этих вибраций довольно обширна. А кристаллы очень не любят соседства даже с себе подобными, не говоря уже о другой стихии. И чем крупнее и сильнее кристалл, тем сложнее их совместить. При объединении двух полей происходит резкое падение КПД каждого, поэтому у носорога стояли только воздушные кристаллы, которые давали воздушные же щиты, сильные, но вполне пробиваемые. А вот у штурмового бронехода в каждой ноге стояло по целому набору, делая конечности почти неуязвимыми для поражения артиллерией довольно крупного калибра. Проблема была в том, что таких дредноутов немного, слишком они дороги даже для империи. «В машине я синхронизировал несколько кристаллов в течение часа», – заметил я. «В автомобилях используются маленькие дешевые кристаллы», – пояснил Лукас. «Там токи не сильные, они не слишком забивают друг друга. С ростом кристалла даже по размеру влияние токов растет по экспоненте. Вы видели кристалл для конечности бронехода? Он размером с кулак, и таких кристаллов десятки». Одни управляют мышцами, другие оружием, третьи еще чем-то. Думаю, что ваша сестра может рассказать о них более подробно. Я взглянул на Еву, которая стояла рядом, так и внула и добавила. А еще не забывай про центральный накопитель, Доминик. На шляпе, что вы подбили, стоял самый маленький, а полноценный накопитель паука даже в новейшей разработке МС 2 метра по вертикали. У него зона подавления 3 метра по горизонту, представляешь? Поэтому, по возможности, кристаллы выносятся на периферию меха, иногда даже в уязвимые места. По сути, бронеход — это центральный накопитель и мышцы. Кристаллы, которые этими мышцами управляют, броня, разрядники, огнестрел — все это лишь навесное оборудование. Но броня все же есть, отметил я. Это выгоднее, пожал плечами Лукас. Самая дорогая броня не сравнится по стоимости с центральной колонной или управляющим кристаллом. Значит, подытожил я, большие кристаллы дороги и они плохо взаимодействуют. Малые по размеру кристаллы просто не выдержат необходимый ток силы, согласился герцог, а большие, дорогие и редкие. Приходится искать компромисс. А если сделать набор из мелких кристаллов, которые производит МС, начал раскидывать сети я, по размеру они намного меньше обычных, размеры меха уменьшатся? А смысл? усмехнулся Лукас. «Я понял, о каких кристаллах вы говорите, сударь. Попытки снарядить бронеходы не одним большим, а десятком маленьких кристаллов были. Расход силы останется прежним, зато сложность возрастет на порядок. Можно попытаться уменьшить размер бронехода, но зачем? Такая конструкция не сможет выдержать вес брони, оружия и экипажа. Пусть лучший бронеход останется прежнего же размера, но станет дешевле, надежнее и мощнее». Как раз сейчас идет большая реконструкция и переоснащение биотехники. Вы не поняли, Лукас. Я предлагаю сделать бронеход размером с человека. Что если навешать на наш игровой костюм все эти разрядники, щиты и огнестрелы, усилить его мышцами, поставить гироскопы и контроллеры? Ирен переглянулась с Мартином, а Лукас задумался, поглаживая чисто выбритый подбородок. Это уже будет не бронеход, а доспех. Сразу столько возражений возникает, разработчики стремились сделать мех крупнее, потому что на него можно поставить более тяжелое вооружение. Если сделать его настолько компактным, то накопитель уменьшится, не будет нормальной брони, автономность упадет, но... Главное, что оператором доспеха может стать относительно слабый маг. Не совсем, конечно, но источник уже не должен будет исчисляться сотнями. Лукас опять погрузился в раздумья, потом щелкнул пальцами. Задержка в реакции костюма. Для меха это не так актуально, там инерция самой машины дает время оператору принять правильное решение, но если костюм будет небольшой, то с этим возникнут проблемы. Не всаживать же в человека сотни иголок с электродами, да и как эти съемники крепить? Одежда мешать будет однозначно. Голый солдат в железной броне? а если изготовить костюм, который будет улавливать сокращение мышц и передавать их на доспех, не сдавался я, получится довольно шустрый боец. Костюм для костюма? Контактный комбинезон, господин герцог, пояснил я, вспоминая известное аниме Собэча-Р. Надевается на голое тело, обрабатывает сигналы мышц и передает их на внешний скелет. Можно будет встроить аптечку и кристаллы накопители? Да что там, даже массажер можно предусмотреть». «Не думаю, что это самая необходимая функция, Доминик», рассмеялся Лукас. «На поле боя не до спины». «Зато круто будет», — улыбнулся я. «Значит, первый наш шаг — контактный костюм». «Да», — я посмотрел на Ирен и Мартина. «Госпожа Анжелика Дюран возьмется за его разработку? Как думаете?» «Бабушка?» переспросил Мартин. «Уж будь уверен, она нам поможет». «Костюмы вряд ли будут универсальными», предупредил Лукас. «Надеюсь, мне не надо объяснять разницу между женским и мужским вариантами». «Нет, господин герцог», покраснела Ирен, «Мы все понимаем, но здесь невозможно работать целителю». «Ничего страшного. Я поговорю с госпожой де Кабрера, она оформит допуск в необходимые лаборатории». «Что ж, с вашей работой все понятно, Доминик. Ну а что для нас с вами?» «Непосредственно сам доспех, расчеты по мышцам, броне, вооружению, прицелам и автономности для начала хватит. Вы даже не представляете всех сложностей». «А я что делать буду?» – спросила Ева до этой минуты молчавшая. «Вы будете оценивать на практике наши разработки, сударыня», – повернулся к ней Лукас. «Ведь так, господин Каррера, ваша сестра будет испытателем?» «Совершенно верно». Опыта у нее большого нет, но она не зашорена догмами и в то же время знает достаточно, чтобы давать объективные оценки. Через два дня наступила пятница. Утром мы подписали контракты и нас привели к присяге. Ничего нового, лишь слова о долге перед империей, правящим домом и всякое такое. Санчес тоже ходил под такой клятвой, и это не помешало ему разработать вполне рабочий план по уничтожению империи. Я спокойно произнес положенные слова, а вечером попытался определить границы, куда могу зайти без риска. Оказалось, вплоть до свержения действующей императрицы с целью постановки на трон другого человека императорской фамилии. И как только они друг друга не перерезали до сих пор. После присяги поехал в госпиталь, предстояла очередная операция, а Эрон и Мартин решили пройтись пешком, отказавшись от предложенной машины. «Все же Доминик-авантюрист и нас втянул в свои махинации». «Ты о чем, Иран? «А ты не понял? Со смерти Габи он сам не свой. Ты посмотри на него, когда разговор об африканках заходит. Смотреть страшно». «Я ничего не заметил. Но даже если и так, что тут удивительного? Как он еще должен реагировать?» Мартин оглянулся, нет ли поблизости людей, обнял невесту за талию и притянул к себе. Со вчерашнего дня они ходили в выданных им костюмах без знаков различия, в форме контрактных специалистов. Форма была новенькая и еще не обмятая. «Подумай сама, только у них стало что-то получаться, к родителям Габи съездили, и тут такое, врагу не пожелаешь». «А дуэль? Как ему вообще разрешили в ней участвовать, Мартин?» Ирен повернулась к парню и посмотрела в лицо. «Ему 18 нет, а Миа, по африканским меркам взрослая. Как так получилось?» «Ты сама там была, Ирен», — ответил Мартин, отводя взгляд. «Публичный вызов. Доминик все сделал, чтобы получить возможность прикончить Миа. «Что в голове должно твориться, чтобы решиться на убийство?» «И этот плевок?» Бабушка в восторге. Говорит, что Доминик в Академии оказался единственным, кто способен на поступок. Она даже от графини де Кабрера не ожидала, чтобы та дуэль разрешила, а ректора и вовсе слизняком называла. «Да уж, бабушка у тебя. Кремень. Интересно, каким боком Доминик оказался связан с Санчесом? Про их работу что-нибудь знаешь?» «Откуда? Я не настолько силен, чтобы меня посвящали в разработке Золотого Мага». «Кстати, надо будет источники проверить. По-моему, у меня опять вырос». «Да, такими темпами ты скоро меня догонишь». «Может быть. Я же говорил, госпожа баронесса, у меня поздний старт. Хотя и у тебя до остановки еще далеко. Завтра сходим в храм, ладно? А вот Доминик опять не пойдет, я уже и не зову». «Ты на вопрос не ответил». Ирен, не начинай, ладно? Не зря тебя Доминик кошкой зовет. Там история совсем мутная, да еще и пахнет плохо. Что там Санчес разрабатывал, не наше дело. Я с того света друга вытаскивала, имею право знать». Ирен, успокойся. Ты видела, что творилось после взрыва и какие там люди крутились? От вида охраны в госпитале меня каждый раз в дрожь бросает. Кстати, ты заметила, как Доминик со старшими разговаривает? Пораньше, чем ты. Знаешь что?» Я думаю, что после дуэли у него с головой не все в порядке. Источник скакал, я о таком даже не слышала. Думаю, что у него сейчас уровень уже первой лиги. Потому он и не ходит на замеры. И герцог де Вега это знает, и генерал Кабрера, не говоря уже о де Мендес. Про матерь великая. Я никогда не думала, что с такими людьми буду вот так запросто разговаривать, они будут моим мнением интересоваться. Максимум мечтаний моей матушки попасть в капиталийский госпиталь, хотя бы санитаркой. И вдруг я становлюсь гражданской контрактницей, да еще на год раньше обычного, а в этом самом госпитале практику проходить буду. И это по личному приглашению самой де Кабрера. Я раньше не думал о военной карьере. Нет, думал, конечно, но какой из меня маг был еще год назад? Я и в академию-то поступил с трудом. А теперь вот как повернулась. Может быть, так и лучше. Подписали контракт, станем специалистами. Уж тебе-то, бабуля, место возле себя наверняка приготовила, будь уверена. Да и мне, госпожа генерал, шикарное предложение сделала. Военный корреспондент, но не подчиняющийся офицерам, работенка как раз по мне. Только для этого надо показать себя с лучшей стороны. Что думаешь о Доминика? Потянем мы этот костюм? Госпожа Анжелика нам поможет. На это слишком не надейся. Сама же видела ее расписание. Еще и мы. Советы даст, но вот делать все придется самим. Сомневаешься в успехе? «Да что ты, Ирэн? Доминик нам такую идею на блюдечке выложил. Я хоть сейчас могу набросать примерную схему энерговодов в костюме. А я — набор мышечных датчиков и кристаллов управления. Вот видишь, это наш шанс показать свои способности высшим аристократам империи. Главное, чтобы в лаборатории было не как в том сарае, где будут сидеть Доминик и Лукас, а стояло нормальное оборудование. К бабушке пойдем, когда упремся в стену и не сможем ее преодолеть». «Мне не терпится своими глазами посмотреть, как ты надеваешь этот комбинезон». «Извращенец!»